— Нет. — Скажи. — Зачем тебе? — отмахнулся Сиракуза, полностью поглощенный работой с коммуникатором. — Хочу. — Забудешь ведь через пять минут. — Я запишу, мля! В натуре запишу! Копыто стянул с голову бандану. — Дай ручку. Я в натуре запишу, только ты говори. Приемный АО «Транспортал» Компании, занимающейся перемещением жителей тайного города на сверхдальнее расстояние, партнеры оказались через 5 с лишним часов после разговора в тупике. Добившись от копыта обещания слушаться или хотя бы прислушиваться к его советам, Сиракуза отвел Уйбуя в ближайшую лавку торговой гильдии, где велело оплатить приобретение кучи необходимых артефактов. Необходимых с точки зрения Вани. Дикарь визжал и кричал, что только глухой идиот способен спустить сказочное состояние на магический мусор и предлагал взять в путешествие исключительно виски. Однако в ходе недлинного препирательства поменял точку зрения и выдал необходимую сумму. Но самое главное – Сиракузе удалось заставить копыта переодеться и отказаться от оружия. Случившийся по этому поводу скандал длился часа полтора. Зато в транспортал дикарь заявился облаченный в чистые джинсы, от костюма копыта категорически отказался, чистую же футболку, новенькие кроссовки и кожаный пиджак. Учитывая, в чем бравый уйбуй расхаживал по городу до сих пор, подобное преображение можно было назвать историческим. Голову копыта по-прежнему украшала красная бандана. Однако с любовью к этому аксессуару Сиракуза ничего поделать не смог. — Короче, я слушаю. уй требовательно посмотрел на Ваню. — Почему ты Сиракуза? — Потому что моя фамилия Архимедов, сдался советник миллионера. — И что? Тонкие логические связи никогда не были коньком красных шапок. — Архимед жил в Сиракузах, — объяснил Ваня. — А это дальше Медведкова. «Да, и дальше Крыжополя, и даже дальше Могилева обозначил Ваня неимоверное расстояние, отделяющее Сиракузы от Москвы. «Я не знаю, где Могилева, не стал скрывать уйбуй. «Вообще плевать». Он помолчал, после чего подвел итог. «Короче, понятно. Архимед жил в Сиракузе, а ты его сын». Ваня поперхнулся. «Архимед давно жил, то есть внук?» Став богатым копыта, начал испытывать болезненную тягу к новым познаниям, которая запросто могла привести его в сумасшедший дом или в библиотеку. Или сначала в библиотеку, а потом в сумасшедший дом. «В любом случае, его бы ирлийцам сдать, — подумал Ваня, — это же практически готовая диссертация». Короче, если ты не внук, а тот жил давно, да еще дальше Могилева, я ни хрена не понял. Уйгуй требовал подробностей, и Ване пришлось продолжить рассказ. Мой предок крепостным был у графа Воронцова, а тот, в свою очередь, был большим выдумщиков. Фамилия Архимедов – одна из его безобидных шуток. — То есть ты из лаптей? — Можно сказать и так. «А я вот градской под самый корень», — с достоинством поведал Уйбуй. «Всю жизнью в городе предки мои почитай, как из западных лесов ушли, так тоже. Мы и тем-то цивилизованные». Копыто покосился на Сиракузу. «А те, понаехавшим, я очень даже с пониманием и дружбой вообще. Так что ты, братан, не тушуйся, зарплату резать не стану» хотя и выяснилось, что ты образованный лапать. Спасибо. Да не за что. Копыто потрогал спрятанную во внутреннем кармане куртки фляжку с виски, однако пить не стал. Вместо этого прикрикнул. Эй, нам с братаном срочно ехать нужно, понятно? Почему вы это? Не транспорталите нас? Сидящая за стойкой девушка отвлеклась от монитора и сообщила. Мы откроем переход через 10 минут. Почему так долго в натуре? У вас будут попутчики. Тогда денег давайте взад половину. Став миллионером, Копыто принялся стремительно копировать некоторые черты некоторых из них. Чуть я должен попутчиков за свой счет туды-суды возить? Я не понял в натуре. уй посмотрел на советника. Ты чего молчишь, братан? Ты должен бабло мое беречь, как сторожевой дракон в натуре». «Мы уже уменьшили плату», — сообщила девушка. «Проверь на сколько», — велел дикарь советнику. Сиракуза мастерски владел компьютером, что вызывало у работодателя восхищение и изредка желание поднять расторопному лаптю зарплату. «Все в порядке», — сообщил Ваня, проверив через коммуникатор счет дикаря и принялся внимательно разглядывать вошедших в приемных грима и лаю. «Хорошо, Бобби, договорились, увидимся в пабе. Эй!» Молодой парень успел нажать на кнопку отключения связи, а потому неизвестно где находящийся Бобби не услышал возмущенного вопля, которым его приятель сопроводил потерю мобильного. «Ты что делаешь?» Правильнее всего было молча начать драку, в надежде вернуть собственность немедленно. Но парень, несмотря на широкие плечи и мужественную физиономию, идеально подходящую плакату «Я счастлив служить в королевских военно-морских силах», решил начать с обиженного крика. И напрасно. Едва вожделенная трубка оказалась в правой руке похитителя, как кулак его левой угодил точно в мужественную скулу плакатного красавчика. Удар оказался настолько силен, что парень не устоял на ногах. Эй! А когда шум в голове поутих, и красавчик поднялся с тротуара, похититель уже и след простыл, скрылся в многочисленных переулках. Эй! Вокруг ни одного прохожего, никого, кто мог бы прийти на помощь. Вот дерьмо! А находящийся на соседней улице похититель... Уже давил на кнопки, торопясь дозвониться до нужного абонента. «Это я!» «Узнал!» — отозвался спокойный мужской голос. «Вы определили местонахождение базы?» «Под землей!» «Весьма информативно!» «Нет времени шутить! Проверьте все подземные комплексы, которые переходили из рук в руки в последние месяцы. Если в документах ничего не найдете...» Проверяйте вообще все комплексы. База напоминает военную, но точно сказать нельзя. Может оказаться, что это бывшая лаборатория, или переделанное хранилище, или частное бомбоубежище. Я понял, что должен искать. Вы можете дать хотя бы приблизительную локацию. Острова большие. Координаты тщательно засекречены. Ерга лично строит порталы для покидающих и возвращающихся на базу помощников. Я понял, я постараюсь. Пожалуйста, быстрее. Дело оказалось куда опаснее. Ерга проводит над своими помощниками какие-то странные опыты. Убивает? Нет, кажется, он знает способ сделать помощников более лояльными. Разве это возможно? Ерга вообще сгусток невозможного. Вы приготовили отряд? Бойцы ждут сигнала. Если я почувствую опасность, то постараюсь вырваться на поверхность и подать сигнал. Но это на самый крайний случай. Мы будем ждать. Избавьтесь от этого номера. Возможно, его будут проверять полицейские. Закончил похититель. Телефон полетел в ближайшую урну. Где мой етаган? Остался в Москве. Идиот мля! Я же говорил, что нельзя бросать оружие! И что бы ты сейчас сделал? Отмахивался. От кого? Вообще мля! Копытан осторожно огляделся. От всех бы отмахивался в натуре! Межконтинентальный портал вывел путешественнику в подземлю, похучу лондонскую канализацию, темный и сырой коридор. И этот факт привел бравова Уйбуя в состояние близкой к панике. — Сделай что-нибудь. — Что? — Включи свет, маля, ты же советник. — Ты на него работаешь? — не сдержалась Лая. — Да, — нехотя ответил Ваня, роясь в рюкзаке. — И он платит тебе деньги? — Да. Мир на самом деле спятил. Ошламленно протянула девушка. Осталось узнать, что мать Тереза была шасой. ямля солидный деятель. Плачу в натуре приличных бабок за работу. Копыто старался говорить весомо, но голос подрагивал. «Сиракуза, ты свет нашел?» «Чего ты боишься?» «Я ничего не боюсь в натуре, но здесь темно. Это канализация. А вдруг косы появится? Мы в Лондоне». «Да хоть в косине, мля! Эти ствари способны оказаться где угодно!» Гитагана нет, дробовика нет, даже пистолета какого и то нет. Заманили в дикие края, сунули под землю и свет погасили. Жизнь катилась под гору, словно ржавая бочка. Не грохотала, зато плохо пахло. Заканчивая истерику, строгим тоном приказал миллионеру Ваня. «Осов здесь нет». Зато в 30 ярдах к западу мы найдем удобный и безопасный выход на поверхность. Сиракузов включил фонарик и посмотрел на грима. Вы с нами? Да, отметим приезд!» Спокойный уверенный голос Вани, включенный фонарик и обещание вывести его, богатенького уйбуя, на свет, приободрили копыта. А хорошие новости в семье красных шапок издревле принято отмечать одним единственным способом заволимся в кабак местный и погудим. Я угощаю мля. У меня есть. Боюсь, что нам придется расстаться, сухо произнес Грим. Было приятно познакомиться. Учитывая, что ни он, ни Лая не представились, последнюю фразу можно было рассматривать как легкую издевку. Всего доброго! Грим активизировал дверь, и они с девушкой исчезли в заплясавшем вихре портала. «И вам приятного путешествия!» — крикнул вслед Ваня. После чего вздохнул и перевел взгляд на работодателя. О «Кабаке? Забудь!» да «Я так, к слову!» — промямлил копыта. нечто не понимаю!» «Чего ты понимаешь?» «Много чего!» — почесал под мышкой. «Не в заграницах этих подземных уже наскучило, не в моготу. Я теперь, хотя и диссидент беглый за правду» на родину тянет силов никаких нет брови серокозы медленно поползли вверх только надо сделать так чтобы кувал меня не повесил с неожиданной рассудительностью продолжил копыта видимо речь была заготовлена заранее Витама про пропамятник базарил но памятник не надо главное чтобы не повесил прославиться нужно по черному в смысле круто прославиться мля ты мне станешь помогать. Наличие у дикаря собственного плана пребывания на чужбине повергло Ваню в легкий ступор. Пару секунд он ошеломленно смотрел на партнера, после чего кашлянул поинтересовался. — Как будем прославляться? — Меня прославлять, уточнил Уйбуй. Я главный, потому что денежный. — Ну да, именно это я имел в виду. — Яснее выражайся в натуре копытто вновь почесал под мышкой насчет славы я уже все задумал мля идея такая что весь тайный город ляжет и выразительно потрогал себя за то место где обычно болталось рукояти тагана вот этого я и боюсь вокруг все тихо угрюмо сообщил тел закрывая за собой дверь Даже челы попрятались. Они сидели в указанном девушкой месте, хорошо защищенном от солнечного света помещении, наполненном пыльными ящиками. Сидели почти час. И за это время на улице выходил только Тео. Осмотреться. Катарина говорила, что здесь пусто, ровно ответил Эрик. Угу, подтвердил Бруно. Что? Угу, недовольно осведомился Тео. Пища бродит в других местах. Молодой луминар произнес фразу равнодушно, подтвердил чужое мнение и точка. Ничего от себя, ни одной эмоции, ни одной гримасы. Как голем. И старший брат не сдержался. «Слушайте, парни!» — хрипло произнес Тео, напряженно глядя на друзей. «У меня проблема!» «Какая!» — спокойно осведомился Эрик. «Жажда близко!» — встрял Бруно. — Я вас не узнаю, — честно и прямо ответил Луминар. — Вы себя ведете как... Он не мог сказать голема, потому что любил и уважал смотрящих на него масанов. И уж тем более не мог сказать зомби. Он сбился. Однако Эрик и Бруно прекрасно поняли вожака. — Просто мы решили... — Окончательно и твердо решили служить Ерге, — произнес РБН. Мы с Бруно выбрали путь, он важен для нас, и теперь мы ждем твоего решения. — Ты должен определиться, брат, — добавил Бруно, — я верю, ты сделаешь правильный выбор. Ерга открывает новые горизонты, плавно вернул, плавно вернул себе слово Эрик. То, что он рассказывает, то, что он обещает, все это завораживает. Нам с Бруно пришлось переосмыслить свою жизнь сформировать для себя новые идеалы, новые цели. Ничего удивительного, что иногда мы кажемся слегка не в себе, улыбнулся молодой Луминар. Но если тебя беспокоят наши взаимоотношения, то зря. Мы тебя любим, Тео, и мы тебе подчиняемся. Старший Луминар пронзительно посмотрел на Эрика. Подчиняйтесь, потому что так велел Ерга? Да, не стал скрывать РБН потому что так велел Ерга, наш господин. Отчет по лондонскому рейсу готов, поинтересовался Геза Томба. Конечно, девушка подала администратору лист бумаги. Прибыльно, одобрил Геза, отыскав взглядом нижнюю самую главную итоговую строчку. Можно сказать, день прошел не зря. Два рейса утром в Нью-Йорк и Бангкок. Два рейса в Лиму днем и вечерний в Англию. День действительно выдался отличный. Поужинаем ужинаем сегодня. Геза давно подбивал клиник симпатичной сослуживицы, регулярно получал отказ, однако упрямо продолжал гнуть свою линию. Папа говорит, что ты ужасный бабник, вздохнула девушка. Ты еще не готов к серьезным отношениям тебе нужно перебеситься а ты уже перебесилась я начну после того как заведу серьезные отношения с ладнокровием истинный шасс ответила девушка такова жизнь начнешь наставлять рога зависит от мужа может побесимся вместе сейчас проверим так сказать совместимость они могли подначивать друг друга долго Иногда, когда не было посетителей, часами. Однако на этот раз приятный разговор оказался прерван самым драматическим образом. «Где?» – проорал влетевший в помещение шас. Задохнулся, сбился, ударил по стойке кулаком, чем вызвал у администратора и девушки понятное изумление. Закашлялся, после чего торопливо просипел. «Рейс на Лондон!» Ушел, коротко ответил Геза. Когда? Минут. Не нужно туда. Портал закрыт, однако мы можем организовать новый переход. Но подготовку потребуется минут 20. Геза едва сдерживал довольную улыбку. Еще один портал. Нет. Определенно, очень, очень удачный денек. А вы пока заполните анкету. Там моя дочь, — проорал немного отдышавшийся Манан. — Засунь анкету себе в задницу, молокосос, моя дочь в беде.